«Ребята, я ведь говорил!» «Эта акула была горькой пьяницей!» – захохотал боцман. и акула акула-алкоголичка! Давай вытаскивай побыстрее записку!» В мгновение на палубе собралась вся команда. Осторожно расколупываю красный сургуч, выбиваю пробку, и в ладонь мне вываливается свернутая бумажка. Осторожно разворачиваю ее. Текст по-английски сильно подпорчен водой. Жаль. Однако о чем же сообщается в записке? Читаю, перевожу. Так, никогда не надо терять надежд. Они не теряют надежды, говорю я громко. Так, так, тут ничего не понять. Во, во, вот здесь кусочек фразы. И тогда будешь вознагражден... Б «Банан ты зелёный!» «Что? Какой банан?» <сёк> «Зелёный!» – выкрикивает Боцман. <сёк> «Ребят, я не пойму, что это вы?» «Это мы! <сёк> мы бутылку!» – давится от смеха Володя. Слёзы катятся по его лицу. «Помнишь, в Гвинее ездили на остров Касса купаться?» Вот там мы и нашли эту бутылку на берегу, а Боцман и говорит. Описал текст я, признается капитан, еле-еле отыскал в словаре банан зеленый. Хе -хе. Она мне руку чуть не оттяпала, стонет Боцман. Отослали мы тебя с палубы, помнишь? Акулу выволокли. Я ей в глотку бутылку толкаю, она ногу Я ей толкаю, а ногу, братцы, не могу больше. Хохочу вместе со всеми. Что за чудо эта остроумная морская шутка? Ну, Боцман, спасибо тебе за все. И за твою рыбацкую науку, и за эту бутылку с запиской из брюха акулы. Свою записку в бутылку, запечатываю, шумно, весело на палубе. Я вглядываюсь в лица товарищей, друзей по такому нелегкому и такому увлекательному труду, И мне хочется сказать им, как я их всех уважаю, люблю, но я не говорю этого. Ибо в такой среде не принято говорить о чувствах, волнующих тебя. Но главное – это чувство во мне. Это всегда будет со мной. Садиться. Громадный, какой увидишь лишь в тропиках, ярко-красный, распухающий на глазах шар. Чайки, лениво взмахивая крыльями, летят за кормой, переговариваются озабоченными голосами, чего траулер не ложится на ночь в дрейф. Куда это он? Боцман ходит по сырой палубе, смотрит, хорошо ли мы ее помыли. Дай-ка руку, говорит он мне, и спробуй твою, дружок. Я протягиваю ему руку. Он стискивает мне ладонь, но я не охаю, сам сжимаю, что и силой, грубую лапищу боцмана. «Ох ты, банан! Созрел!» — весело ворчит Михайлович. «Неплохого матроса я из тебя сделал!» То были самые лучшие слова, какие я услышал от него в этом долгом, таком нелегком для меня рейс